Глава тридцать Любимая шла мерным осторожным шагом через рощу, где недавно работал Уинтерборн. Орешник остался позади, началась Дубрава, где земля суше и жестче, и скоро въехали в Маршкомскую долину, глухую и темную, заросшую высоким кустарником. Место, по слухам, нечистое. К Фицпирсу постепенно вернулись силы, но поскольку у него с утра маковой росинки во рту не было, завтракал рано и наспех еще в Лондоне, а из дома уехал, не дождавшись ужина. Так его встревожило состояние Фелис. Старый ром, которым почивал его Мелбери, ударил в голову и язык развязался. Фицпирс принялся бессвязно жаловаться на судьбу, не подозревая, чья рука вызволила его из беды да и теперь еще поддерживала. Я сегодня проделал немалый путь, вернулся из Лондона, вот где общаешься с равными себе. Я ведь живу здесь, в Хинтаке, нет, даже в Малом Хинтаке, и меня тут ни в грош не ставят. На расстоянии десяти миль от Хинтака нет ни одной души, которая бы понимала меня, ни одной. Скажу тебе, отец, не хвалясь, прости, не знаю, как тебя звать, я человек высокообразованный. «Знаю несколько языков. Знаменитые поэты — мои друзья. Проскочи хоть пятьдесят миль, и не встретишь ни одного, кто бы прочитал столько ученых книг, сколько прочитал я. Так что во всем Уэссексе никто не может сравниться со мной по учености. А я должен прозябать в обществе каких-то торговцев в этой жалкой дыре в Хинтеке». «Ну и ну», — поразился Мелберри. Прервав свои излияния, Фисперс с решительностью пьяного выпрямился, резко откинувшись назад. До этой минуты он, согнувшись, полулежал на спине лошади и с такой силой толкнул Мелбери в грудь, что тот едва не выпустил поводья. — Здесь мне цены не знают! — воскликнул доктор и прибавил, смягчая голос. — Все, кроме одной. Восторженная душа и прелестная женщина, умна прекрасно, добра и притом богата. Послушай, старик, очень уж ты своими когтями впился в мой бок, а когти твои что у орла, который терзал печень про... Пру, ну, того на горе Кавказа? Примечание. Имеется в виду герой греческого мифа Титан Прометей, похитивший Солим по огонь. По велению Зевса... Прометей был прикован к скале Кавказских гор, где могучий орел клевал его печень. Конец примечания. «Нет, никто здесь меня не ценит, говорю тебе, кроме нее. Господи, какой я несчастный человек! Она была бы моей, она стала бы носить мое имя, но, увы, этому не бывать. Я женился на неровне, так унизится». «И как же горько я теперь раскаиваюсь!» Положение Мелбери физическое и моральное становилось довольно-таки затруднительным. Объясняться с Фицпирсом было сейчас бесполезно. Падение и ром произвели некоторую сумятицу в его голове, и Мелбери ехал молча, удерживая своего спутника твердой, но отнюдь не сострадательной рукой. «Ты делаешь мне больно, отец!» — взвыл Фицпирс. «Нет, я очень тебе признателен за доброту, но все же полегче. Знаешь, не ценят меня здесь. Говоря между нами, я теряю практику. А почему? Потому что знаю, кто здесь лучше всех по уму, красоте и положению. Я не называю имен, так что в болтливости меня упрекнуть нельзя». Но я потерял ее, потерял, так сказать, перед лицом закона. Если бы я был свободен, то она бы не отказала мне. Так далеко зашли наши отношения, а с ее богатством? Вообще-то за ее богатством я не гонюсь. Я бы смог удовлетворить, наконец, мое благородное чистолюбие. Каковой возможности у меня до сих пор не было, и, наверное, никогда, никогда уже не будет». Мелбери, в чьи ребра стучало сердце самого злого его врага и чья душа горела от негодования, решился спросить хриплым от ненависти голосом, почему тот не надеется осуществить свои честолюбивые помыслы. «Потому что я не свободен», — ответил не сразу Фитспирс, — «другая держит меня так крепко, как ты сейчас своей рукой. Я, конечно, не жалуюсь, наоборот, очень благодарен тебе. «Где это мы едем?» «До дому еще далеко?» «До дому!» «И это мой дом, когда я мог бы назвать своим совсем другой дом!» И Фитспирс пьяно махнул рукой в сторону хинтов хаоса. «Если бы я подождал всего каких-то два месяца! Если бы я первый увидел ее!» При этих словах Мелбери хорошенько тряхнул зятя. «Что это ты делаешь?» Продолжал Фицперс, «Сиди смирно или сади меня». «Так вот, всего каких-то два месяца, и я лишился ее. Вот почему я в таком отчаянии. Все для меня потеряно теперь в этом мире. Все. Если, конечно, судьба не жалится надо мной, и с той другой что-нибудь не приключится. Она, в общем-то, милая. Но если бы с ней что случилось, а я слыхал, что она захворала...» то я получил бы свободу, а с ней счастье и блестящее будущее. Это было последнее, что сказал Фитспирс, сидя на лошади впереди разъяренного лесоторговца. Не в силах дольше сдерживать себя Мелбери перестал поддерживать зятя и освободившийся рукой схватил за шиворот. «Ты бессердечный негодяй!» — И это после всего, что мы сделали для тебя? — воскликнул Мелбери, у которого от возмущения дрожали губы. — Ведь ты живешь на ее деньги в ее доме! Подумай, что ты мне сказал сейчас мне, Джорджу Мелбери, ее отцу! Эти слова сопровождались энергичным взмахом руки, и злосчастный молодой человек полетел головой вперед на дорогу, рухнув на кучу листьев, которая лежала здесь зимой. Любимая прошла несколько шагов и остановилась. «Господи, прости меня!» — прошептал Мелбери, раскаиваясь содеянном. «Он слишком долго испытывал мое терпение, и я, наверное, убил его!» Мелбери повернулся в седле посмотреть, куда упал Фицпирс, и, к своему удивлению, увидел, как тот поспешно поднялся на ноги, точно совсем не ушибся, и быстро зашагал в лес. Скоро шаги его стихли в густой чаще. «Если бы не охапка листьев, на которую он упал по милости провидения, то быть бы сегодня смертоубийство!» Проговорил с облегчением лесоторговец, но, вспомнив последние слова зятя, опять пришел в сильнейшую ярость и чуть ли не пожалел, что не отправил его к працам. Проехав еще немного, он разглядел в кустах блоссома. Соскочив с любимой, Мелбери без особого труда поймал молодого коня, который явно чувствовал себя виноватым. Привязал обеих лошадей к дереву и пошел в лес искать зятя, раскаиваясь уже, что обошелся с ним несколько суровее, чем намеревался. Он исходил лес вдоль и поперек, вороша ботинками сухие скрюченные рожки, бывшие когда-то листьями. Наконец остановился послушать и осмотреться. Ветер, точно сквозь фильтр, просачивался сквозь переплетение тонких оголенных веток. Огромные черные стволы и сучья отпечатывали на бледном небе, часовых под ружьем, гигантские канделябры, пики, копья, алибарды, словом, чего только не разглядело бы там богатое воображение. Отказавшись от поисков, Мелбер вернулся к привязанным лошадям и, медленно держа их в поводу, двинулся домой. Так случилось, что в то самое время, как Фицпирс съехал на Блоссами домой, из Большого хинтака в Малый возвращался один местный мальчишка, который ходил к Шорнику за отданным в починку хомутом, чтобы принести его домой к пяти часам утра. Мальчишка шел короткой дорогой через лес и, просунув голову в хомут, насвистывал единственную известную ему песенку, чтобы не было страшно. Как вдруг услышал позади себя довольно частый конский топот, и, не зная, друг это или враг, осторожно стирать и перестал свистеть и сошел с дороги в лес, чтобы переждать, пока всадник проедет мимо. Скоро он увидел бледный силуэт коня, приближавшийся как привидение, и с ужасом вспомнив смерть из апокалипсиса, Прислонил хомут к дереву, а сам притаился за ним. Примечание. В откровении Иоанна Богослова или Апокалипсисе содержатся мистические пророчества о конце света. Один из четырех всадников, возвещающих конец света, смерть на коне бледном. Конец примечания. Всадник приближался, глаза у мальчишки были зоркие, как у кошки. И скоро, вздохнув с облегчением, он узнал во всаднике доктора. Как Мелбери и предполагал, Фицпирс в темноте перепутал лошадей, и неспешно, труся по лесной дороге, пребывал в полной уверенности, что под ним любимая, хотя минутами необычная резвость, всегда спокойно лошадки, несколько его удивляла. Между тем блоссом, отличавшийся не менее острым зрением, чем мальчишка, Заметил впереди под деревом какой-то странный предмет. Это был уже известный нам хомот И с присущей животным, нелюбовью ко всему непонятному, вдруг взбрыкнула задними ногами. Любимая на его месте и ухом бы не повела. Так что Фисперс, будучи весьма посредственным наездником, вылетел из седла. Он оставался лежать неподвижно покуда подоспевший Мелбери не влил ему в рот несколько капель рому. Мальчишка же, бросив доктора на произвол судьбы, помчался, что есть духу прочь от этого проклятого места, заглушив укоры совести тем соображением, что надо немедля оповестить односельчан о несчастье. Ворвавшись в деревню, он тут же раструбил о падении доктора, приукрасив этот сам по себе сухой факт, самыми драматическими подробностями. Грея свернулась, экипаж нанятый для нее отцом был после расчета с возницей отпущен. Многочасовое путешествие несколько ободрило ее, болезнь ее была нервной лихорадкой, недугом скорее души, нежели тела, и она поднялась к себе в гостиную в более спокойном настроении. Миссис Мелбери, встретив дочь, сразу же сообщила ей, что муж ее вернулся из Лондона, но тотчас уехал, по-видимому, к пациенту. Но должен скоро вернуться, добавила она, поскольку не пил чаю и не ужинал. Грейс, запретив себе пускаться в догадки, где, может быть, сейчас ее муж, ничего не ответила, а мачеха не стала ей говорить, что миссис Чармонд, по слухам, в большой печали, и кажется собирается за границу грей сидела возле огня в молчаливом ожидании она уехала из хинтука почувствовав после признания миссис Чармонт непреодолимое отвращение к мужу и не желая чтобы он вернувшись застал ее дома но обдумав все хорошенько еще раз позволила отцу уговорить ее и увести домой а теперь даже жалела немного что Эдред вернулся в ее отсутствие. Вдруг в гостиную запыхавшаяся и расстроенная поспешно вошла миссис Мелбери. Я должна тебе что-то сказать, плохие вести. Начала она. Только не волнуйся, все еще может быть обойдется. Эдрида сбросила лошадь, но даст бог, он не очень сильно зашибся. Это случилось в лесу, по ту сторону Маршкомской долины. Место там, говорят, нечистое. И она рассказала в нескольких словах, что произошло, опустив самые ужасные подробности, созданные живым воображением подростка, потом добавила, «Я решила, что лучше тебе сразу сказать. Вдруг его... вдруг он не сможет идти и его принесут». В действительности же миссис Мелбери думала, что дело обстоит гораздо хуже, и Грейс это поняла сразу. Несколько минут она сидела, задумавшись, Миссис Мелбери спросила, не надо ли что-нибудь сделать. Грейс отрицательно покачала головой, но потом все же сказала. «Хотя нет. Пойди, пожалуйста, в спальню и посмотри, все ли готово на случай, если ему совсем плохо». Миссис Мелбери позвала бабушку Оливер, и обе женщины поднялись в спальню, чтобы по собственному разумению приготовить все к возвращению хозяина. В первом этаже дома никого не осталось. Прошло немного времени, как вдруг Грейс услышала стук в дверь. Постучали только один раз, и так тихо, что в спальне стукой не слышали. Грейс вышла на площадку лестницы и негромко сказала «Войдите». Входная дверь, как и в других домах ин только не запиралась. Отступив в темноту широкого коридора, она увидела, что по лестнице поднимается женская фигурка. Сперва Грейс не разглядела, кто это, но, услышав голос, полной тревоги и горя, тотчас узнала Сьюг демсон Полоса света из приоткрытой двери в комнату Грейс упала на лицо молодой женщины. Оно было бледное и осунувшееся. — О, мисс Мелбери, то бишь миссис фисперс воскликнул Сьюг, заламывая руки. — Такое ужасное известие! Он умер, сильно ушибся. — Скажите мне, ради бога, правду! «Пожалуйста, простите меня, мисс Мелбери, то бишь миссис Фицперс, за то, что я пришла к вам. Я не могла оставаться дома». Грейс опустилась на дубовый сундук, стоявший в коридоре, и прижала ладони к горячему лицу. «Разве не должна она выпроводить сейчас же с юг Дэмсона своего дома? Каждую минуту могут внести ее мужа, и что тогда будет?» Но разве хватит у нее духа велеть уйти этой женщине, чья скорбь так искренно и глубока? Около минуты на лестнице царила мертвая тишина. Почему вы не отвечаете мне? Он здесь? Жив? Если нет, почему мне нельзя увидеть его? Что в этом дурного? Не успела Грейс ответить, как снаружи послышались еще чьи-то шаги, легкие, как у Кто-то торопливо постучал в дверь, точно ему некогда было искать молоточек. Не ожидая ответа, руководствуясь, по-видимому, косой полоской света на площадке, новый пришелец стал быстро подниматься по лестнице. Сердце Грейс заколотилось, когда она узнала в гости миссис Чармонд. В полумраке лестницы фигура Грейс была хорошо различима, и миссис Чармонд подошла к ней. На мой стук никто не ответил внизу. Проговорила она, и Грейс почудилась, что она слышит шуршание ее пересохших губ. Дыхание миссис Чармонт прерывалось. Казалось, она вот-вот упадет, без чувств. Что с ним? Он будет жить? Я хочу знать всю правду. Она умоляюще глядела на Грейс, не замечая бедняжки с юг, забившейся в испуге и изумлении в самый темный угол при появлении на сцене столь важной персоны. Маленькие ножки Фелис были все в грязи, но она ничего не замечала. «До меня дошли слухи о страшном несчастье», — продолжала она, «и я пришла узнать, правда ли это. Он расшибся насмерть? Она не хочет говорить с нами. Он умирает. Он в той комнате». Вдруг, не помня себя, вскричала с юг, услышав шум в спальне, находившейся в конце коридора, где сейчас были миссис Мелбери и бабушка Оливер. «Где?» — спросила миссис Чармонд. Сьюг махнул рукой, и миссис Чармонт бросилась было в указанном направлении, но Грейс преградила ей дорогу. «Его там нет. Я точно так же, как и вы, не знаю, где он. О несчастье мне рассказали». «Но все не так страшно, как вы думаете. До вас дошли преувеличенные слухи». «Пожалуйста, не скрывайте от меня ничего. Я должна все знать», — проговорила миссис Чармонт, с мольбой глядя на Грейс. «Вы будете знать все, что известно мне самой, поскольку имеете неоспоримое право войти к нему в спальню. Обе», — прибавила Грейс, не упустив возможности уколоть соперниц, чего те в смятении чувств не заметили. Дойдя до двери спальни, Грей широко распахнула ее. «Мы все его жены и войдем вместе. Повторяю, я слышала, что случившееся не так страшно. Что именно произошло, можно только гадать. И Я из простого человеколюбия молю Бога, чтобы все закончилось счастливо» вы, вероятно, молите о том же по иной причине. Она смотрела, на стоявших рядом с ней в этой тускло освещенной комнате у пустой кровати Фицпирса, двух убитых горем женщин, которые не отрывали глаз от его постели и пижамы, сложенной на подушке, не отвечая на ее колкости, не замечая ее настроения. И вдруг душу грейс точно траву росой поддернула жалостью. С точки зрения общепринятой морали, язвительность в ее разговоре с миссис чармонт из юг была вполне понятна. Но мораль — одно, а жизнь — другое. Грейс весь день подвергала себя ранам и обличениям, как певец псалма Асафа, но не провинилась ли она перед родом своим, произнеся злые слова, чтобы облегчить душу, чего тот певец и не совершил. «Он, наверное, при смерти!» — воскликнулась Юг Демсон, прижимая фарту к глазам. В их лицах и позах было столько тревоги, скорби, сердца и любви к человеку, который не только не принес им счастья, но никогда не вел себя иначе, как эгоист. Но даже сейчас они с радостью отдали бы за него полжизни. Возможное несчастье с Фицпирсом не могло исторкнуть слезы из глаз Грейс, а сейчас она плакала, глядя на этих женщин, которые были так же близки ему, как и она, не будучи связаны с ним узами брака. Заплакала и Фелис, слезы текли и текли по ее лицу, но она не вытирала их. Так и стояли эти три женщины у пустой постели Фитцпирса жалея друг друга, как вдруг за окном послышался конский топот и следом громкий голос Мелбери, звавшего его конюха. Грейс тотчас опамятовалась и бросилась вниз по лестнице навстречу отцу, который шел уже по двору к дому. — Отец, что с ним случилось? — воскликнула она. — С кем? — С Эдридом? — спросил сухо Мелбери. — Что с ним могло случиться? — Ровным счетом ничего. Ты-то как моя голубка. О, да тебе, я вижу гораздо лучше. Но ты не должна выбегать, раздетая на холод. Его сбросила лошадь. Знаю, знаю, сам видел. Он поднялся на ноги и пошел в лес, как ни в чем не бывало. Падение на кучу листьев не может причинить большого вреда такому крепкому парню. Пошел он в лес, прибавил многозначительно Мелбери. Видимо, решил поискать лошадь. Я отправился было за ним, но он как сквозь землю провалился. Пока я искал его, наткнулся на Блоссама и привел домой, чтобы не потерялся. Так что ему придется идти домой пешком. А ты ступай сейчас же в дом, не стой на таком холоде. Грейс вернулась домой с отцом и, поднявшись в свои комнаты, к огромному облегчению обнаружила, что обе пассии ее супруга тихонько удалились по всей вероятности, услышав слова лесоторговца и в значительной степени успокоившись. Скоро к Грейс поднялись отец с и стали развлекать ее как могли. Заметив, однако, что дочь предпочитает остаться одна, они под каким-то предлогом ее покинули. Грейс стала ждать. Время от времени били часы, а муж все не возвращался. Перед сном Мелбери опять поднялся навестить дочь. «Ложись спать», — сказала ему Грейс, чуть только он вошел. «Я совсем не устала и подожду его». «Думаю, ты напрасно его прождешь, Грейс», — медленно проговорил Мелбери. «Почему?» «Мы с ним крепко поссорились, и я думаю, что он сегодня не вернется». «Поссорились?» «Уже после того, как его сбросила лошадь?» Мелбери кивнул не отрывая взгляда от свечи. «Да», — ответил он, — «когда мы с ним вместе возвращались домой». Слушая отца, Грейс чувствовала, как в ней закипают обида и негодование, и вдруг воскликнула. «Зачем ты ссорился с ним? Почему не привез его мирно домой, раз он ехал сюда? Он мой муж? И если уж ты выдал меня за него, так зачем теперь все осложнять?» то ты требуешь, чтобы я помирилась с ним, а то делаешь все, чтобы разлучить нас, хотя между нами и так пропасть». «Как ты несправедлива, Грейс», — сказал Мелбери в конец расстроенный. «Я все делаю, чтобы разлучить вас? Ты не думаешь, что говоришь». Он хотел было пересказать ей все, что слышал сегодня от Фицпирса, объяснить, что причины случившегося были... Единственной его возмутительные речи, оскорбляющие ее, но подумал, что это больно заденет дочь, и промолчал. Ложись, лучше спать, сказал он ей мягко. Спокойной ночи. Весь дом уснул, тишина опустилась на усадьбу, только изредка слышался скрип уздечки в конюшне. Несмотря на уговоры, отца Грейс так и не заснула. Все ждала, но Фицперс не возвращался. Грейс пережила в ту ночь тяжелый духовный кризис, много думала о муже, позабыв на время об Уинтерборне и говорила себе, «Как сильно, должно быть, любят Фитспирса эти несчастные женщины, каким привлекательным он кажется им, но он ведь и в самом деле привлекателен». Если бы Фицпирс взглянул сейчас ласково на жену, то эти мысли Грейс, родившиеся под влиянием встречи с соперницами, обернулись бы, по всей вероятности, нежным чувством. Любовь птицы рвалась из сердца Грейс и жадно тосковала по гнезду. Но Фитцпирс так и не вернулся в ту ночь. Мелбери заблуждался относительно истинного состояния зятя. Люди не падают головой озим без вреда для себя. Если бы Мелбери имел возможность поближе увидеть Фитспирса, то заметил бы, что тот удаляется в лес, истекая кровью. Не пройдя и пятидесяти шагов, он почувствовал дурноту, поднял руки к голове, зашатался и рухнул на землю.